Вэровцы давно ушли, а Арчи еще долго сидел на первом этаже башенки, собираясь с мыслями. Конечно же, он ожидал, что нечто подобное рано или поздно произойдет, что его вновь проведут в дело, но он не думал, что это случится так скоро. И еще ему сильно не понравилась ситуация. Люди-хищники, бред какой-то. Все это сильно походило на внезапно осуществленную выдумку Говарда Тона, мастера остросюжетной психоделики. Пожалуй, только операция против. Зомби или вампиров, показалось бы, более нереальной. Хищники. Волки. Неужели кому-то действительно удалось ускользнуть от биокоррекции и больше двухсот лет соблюдать полнейшую изоляцию от внешнего мира? Но ведь это практически невозможно. Практически. Без должной подготовки, без заранее продуманной тактики и стратегии выживания, без железной дисциплины невозможно. В принципе, какая-нибудь закрытая организация вертикального типа, вовремя разработавшая программу выживания, имела шансы скрыться от биокоррекции. Но уже к зрелости второго, максимум третьего поколения, от дисциплины и целеустремленности зачинателей такого странного шага остались бы рожки до да ножки. Молодежь слишком часто придает идеи отцов, поэтому мир и меняется от поколения к поколению. Что-то за этим определенно кроется. Не только в гене Волка дело. Сам по себе ген не так уж и опасен. Ну, вырвется он на свободу, но начнут рождаться волчата. Медики мгновенно отследят это. Отследят и выкорчуют с корнем. Чтобы снова сделать землю миром волков, нужно настоящее потрясение. А вот его-то Арчи даже вообразить толком не мог. Ник Тромп постучал в дверь около полуночи. «Закончили, шпионы!» Арчи вопросительно поднял брови. «Что закончили?» — Ну, пояснил Ник, ты ж с агентами совещался. Арчи неподдельно удивился. — С какими агентами? — Ты чё, Ник, перегрелся? Лабрадор застыл с приоткрытым ртом. Он не понимал, дурачится напарник или играет в конспирацию. «А — -а -а -а -а, вздохнул он через полминуты, — понимаю. — Ладно, как хочешь. Считай, что я ничего не видел, не слышал и ничего не знаю. Арчи смолчал. Ему с самого начала не нравился последний приказ шефа майора Чумаченко — не скрывать от Ника, с которым предстояло работать спасателем своей прежней деятельности. Понятно, не выкладывать ему на блюдечки все, что пришлось пережить, но при случае намекнуть, что Арчи сотрудничал с внешней разведкой. Странно это был приказ. Нелогичный. Нарушающий все каноны профессии. Но приказы принято выполнять, не обсуждая. «Там девчонки пришли», — сказал Ник. С мускатом пойдешь? Если с мускатом, протянул Арчи, пойду. Надо хоть оттянуться напоследок, подумал он, когда еще придется? Вот так, на море, с мускатом и девчонками. Он встал, нахлобучил любимую широкополую шляпу и вслед за ником направился в темноту Крымской ночи. Впрочем, здесь, в курортной зоне, темнота была достаточно жиденькая. Огни иллюминации и мельтешение дискотечных лазеров затмевали почти все звезды, кроме наиболее ярких. Только у самой полоски пляжа, цепляясь за деревца маслин, клубилась густая темень. Любимый столик спасателей прятался в этих зарослях. Чья-то неведомая, но заботливая душа не поленилась бросить полевку от ближайшего домика и подвесить жестяной фонарь, хотя гораздо проще было приживить к парочке деревьев несколько химических светильников-мономорфов. Впрочем, электрический свет по яркости давал сто очков вперед мертвенному свечению существ-мономорфов. Механика неумолимо наступала на биоинженерию. Все больше техногенных вещей использовалось людьми. Вот и сейчас на руке Арчи еле слышно цокали кварцевые часы, отштампованные где-нибудь в Туле или Брянске. И в узком кармане на бедре притаился стальной нож, а вовсе не живая теплая кость кинжала-мономорфа. Арчи даже сквозь плотную ткань джинсов ощущал холод металлического жала. Арчи казалось, что это прикосновение неминуемой смерти. Не его, Арчи Бальдер и Неда Шартарини, персональной смерти, старушки с косой и в балахоне. Казалось, что мертвые изделия олицетворяют приговор целой эпохи. Что-то уходит из этого мира. Арчи это чувствовал естеством, спинным мозгом. Меняется мир. И, увы, не в лучшую сторону. Мертвые вещи — не причина, а всего лишь примета. Меняется что-то в психологии людей и в их отношении к жизни. Жизнь на Земле вообще разваливается на две половинки, как обороненный арбуз. На биосферу и на среду обитания человека. С некоторых пор среду обитания человека перестала быть чистая биосфера, отчасти из-за того, что в убиход стала неумолимо входить техника. И Арчи интуитивно понимал, что... Рано или поздно среда естественная и среда техногенная начнут конфликтовать, мешать друг другу. Пока залогом прогресса служила одна лишь биоинженерия, можно было не волноваться. Но эти времена безвозвратно прошли. Кто-то из древних заметил, что на рубеже столетий, особенно тысячелетий, на мир нисходят необъяснимые потрясения. Наступление новых наук, неорганической химии, механики, электротехники, электроники не приметали грядущей смуты. А явление волков, людей-хищников? Ведь каким сонным в сущности был 20 век, благоденствие, и сытость? Ну, пусть в Средней Азии и в Африке народ живет не так вольготно и богато, как в Америке, Европе или и китае но все же голод усмирили лет 150 назад, войны и соседские перебранки практически сразу после биокоррекции Была в начале века, в 1902, если Арчи правильно помнил, вспышка лавинной болезни, синдром вырожденной иммунной реакции. Много народу тогда не удалось спасти. Но все же болезнь победили достаточно быстро, благо у человечества имелся тысячелетний опыт биоинженерного вмешательства в собственный геном, да и вообще в основу практически любых жизненных структур. Благополучие 90-х годов XX -го века Представлялось Арчубальду Рене де Шартарини затишьем перед бурей. А нежданное, но предугаданное появление коллег по конторе первым еще легким и обманчиво безопасным порывом ветра. Стелла, Альбинка и незнакомая Арчи девушка не стали дожидаться кавалеров. Откуприли мускаты, и когда Арчи с Ником вынырнули из темноты и зарослей, как раз чокались после тоста за бабское. «Мы не опоздали?» — Ник смешно повел носом. «О, спасатели! Налить спасателям!» А что, поинтересовалась незнакомая девушка приятным грудным контральта, -то, «спасатели тоже станут пить за бабское». «Станут», — заверил Ник, не задумываясь, «спасатели за что только не пьют». Альбинка ловко наполнила стеклянные, еще одна примета мертвых времен — стаканы. Причем бутылку она держала на высоте не меньше, чем полметра над столешницей и, несмотря на это, не пролила ни капли. Стелла, предвкушая фокус ближайшей минуты, стрельнула глазами в сторону незнакомки и елейным голоском попросила Арчи. «Эй, Нюф, шляп с ними, да?» Арчи усмехнулся. Он проделывал это в сотни раз и неизменно повергал неподготовленную публику в секундный ступор. Он мягким движением извлек из кармана нож и, не глядя, метнул в ствол ближайший маслин. Туда, где почему-то практически не было веток, и в зеленой пелене шевелящихся листьев взял лысый просвет. Нож воткнулся в дерево, отчетливо тюкнув. Немедля Арчи снял шляпу, взяв за полу и метнул ее туда же, словно тарелку. Бесшумно скользнув в полутьме, шляпа повисла на ноже, словно на вешалке. Стелла и Альбинка с готовностью зааплодировали. Незнакомка заулыбалась и чуть не выронила стакан. «Ну и ну», — сказала она, гочая головой. «А ты правда спасатель, а не циркач?» «Спасатель», — негромко заверил Арчи и пригубил мускат. «Знакомьтесь, оживился Ник, это Вика, а это наша гордость, Арчи Бальтер и Неда Шартарини, восемьдесят восьмой!» Брови Вики поползли вверх, хотя еще секунду назад казалось, что удивляться дальше она уже не способна. «Последний вечер», — подумал Арчи с неясной грустью. «Последний». «Она ничего, симпатичная».